Глава 20 С тех пор, как я рассказал Тициану о своих записках, он спрашивает, какие темы я поднимал в последнее время. Ему интересно. Он заглядывает ко мне, и мы выходим пройтись вместе с тобой. Обычно ты сопишь в коляске, тебя ничего не трогает, как монарха. Тициана приятно, когда я ему звоню и сообщаю, что в перерыве между клиентами бегу домой, чтобы выгулить тебя на свежем воздухе и дать немного передохнуть Сильване. Мы дошли до берега моря. Ветер дул сильнее обычного. Доносился запах сгнивших водорослей. Я сказал Тицана, что вчера добавил пару заметок насчет испражнений, но промолчал насчет подгузников. Еще я сказал, что после твоего рождения должен разобраться в основах бытия. «В том, что касается обычного течения жизни, самых простых вещей», — уточнил я. «О них никогда не говорят, потому что они как бы подразумеваются. Сам по сути, если у кого-то спросить, стало ли ему легче, ты же не ждешь в ответ рассказа о том... Как он облегчился? Надеюсь. Конечно, конечно. Но вот родился Марио. Я вижу, как он осваивается в этом мире и начинаю задумываться о подобных вещах. О том, что такое дышать, есть, спать, плакать, смотреть, облегчаться. Кажется, последнее тебя особо интересует. Неправда. Взять хотя бы голос. Это не одно и то же. «Вот об этом я и думаю. А вдруг одно?» «Откуда нам знать, как новорожденный воспринимает вырывающийся из него голос по сравнению с вытекающей мочой? Может, у него еще нет ясного понимания разницы между ними?» «У него что, так пахнет изо рта?» «Кретин! Я имел в виду, как он воспринимает все то, что от него исходит». «Да, но испражнение — это испражнение». «А голос? Его еще обрести надо», — заметил Тициана. «Мне нравится говорить с Тициана, потому что он никогда со мной не соглашается. Он вечно что-то оспаривает, подвергает сомнению мои слова, опровергает их. Мне нужен такой собеседник, я ни с кем не могу поделиться тайными мыслями, в том числе и Сильваной». Боюсь, как бы она чего обо мне не подумала. «В общем, у меня есть один Тициана. И ты». через четырнадцать лет, а пока только в этих записках. «В твоих словах мне понравилось одно», — сказал я, немного подумав. «Что?» «Что Марию еще должен обрести голос. Это мне нравится. Человек может модулировать голос, менять звучание гласных. Ты можешь играть с голосом. Ты действительно обретаешь, изобретаешь его. Ну, ты слишком...» «Слишком щепетильно ко всему относишься?» «Я?» «Да, и вечно все приукрашиваешь. Смотри, не заморочь парню голову. Рассказывай ему все как есть. Нечего из пальца всякую муть высасывать».